Гринель уже успел надоесть ей, поэтому она отослала его прочь и развлекалась беседой с Каупервудом, который удивлял ее силой и цельностью своего характера. «Знаете, — призналась она ему, — с молодыми людьми бывает иногда ужасно скучно. Они такие глупые. Посмотришь на них — штиблет, галстук, носки, трость. А больше ничего и нет. Взять хотя бы Гринеля. Ходячий манекен и только».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 словно хотела тут же выдохнуть из себя всю эту скуку и глупость. — Вы и ему это говорили? — любопытствовал Каупер. Вот, — Конечно, говорила. — Да понятно, почему у него такой мрачный вид, — сказал он, оглядываясь на Гриннеле и миссис Картер. Они сидели рядом на пляжных стульчиках. Гриннель сосредоточенно чертил по песку носком туфли.